Глава 28. Большая земля. Рэтт направил на рулевое весло и увёл плот от столкновения с торчащей из воды скалой. Вырвавшийся из уключины бревну упало в воду, окатив его брызгами. Течение в этом месте оказалось неожиданно сильным. Оглянулся назад. Не видно ли плотов с длинноногих, которые следовали за ним? Нет. пропали куда-то. Он не огорчился и не обрадовался. Когда луна завершила свой путь на небе, а отправившиеся искать эссу мужчины грыхы так и не вернулись, белогорцы идли на ноги незамедлительно отчалили от острова. Теперь у каждой семьи своя дорога. На острове остались только люди грыхы. Белогорцы двигались вдоль берега, к которому местами совсем близко подходило множество мелких островов. Первоначально Рету посчитал, что это большой остров, вроде того, на котором водились огромные птицы. Но извезная бухтами и заходящими дореков в море каменистыми мысами линия берега всё тянулась и тянулась куда-то на восток. Тогда старший охотник Белогорцев решил, что это и есть та самая большая земля, о которой говорила старшая. Морское путешествие завершилось. Белогорцы высыпали на берег. Наконец-то их плавание по тёплому морю закончится, и они навсегда перейдут на сушу. Но радость оказалась преждевременной. От берега моря и насколько хватало глаз, тянулись выжженные солнцем глинистые холмы. Не самое лучшее место для стоянки. Возможно, если бы они двинулись вглубь этой земли, то нашли бы и зеленые луга, и многочисленные стада быков. Но Рету не хотел рисковать, передвигаясь с женщинами и детьми по незнакомым местам, и решил плыть дальше, вдоль берега. «Плывем на восход!» Рету и Эпоэ с трудом загнали ворчащих женщин обратно на воду. Белогорцы не хотели возвращаться на скрипучие плоты. И он оказался прав в своем решении. Побережье становилось все более плоским и зеленым. «Большая река!» Эппо и вытянул свою трехпалую руку в сторону восхода. «Река — это хорошо. Это пресная вода, которую можно набрать в горшки и забрать с собой на плод. Это быки и олени, приходящие на ее берега попить воды, деревья, из ветвей которых можно изготовить крепкое копье». Рету поймал направленные на него напряженные взгляды. Если и теперь проплывут мимо, то члены семьи взбунтуются. Он направил плод в устье реки, а за ним вверх по течению пошли и остальные. Пока посреди заро slшего камышом берега не нашлось удобное место для остановки. Как-то само собой чуть пооды от воды вырос первый шалаш. Рядом с ним мужчины забивали в землю заострённые колья для следующего. Веревки перетёрлись на больших платах. Пора их менять. Три палец вертел в руках обрывки волокон и смотрел на рету. Они нам не понадобятся. Мы не выйдем больше в море. Раньше верёвки при необходимости можно было взять у Эру или у Лепу. Но их нет теперь с ними. Конечно, белогорцы и сами могут их изготовить, но дело это не быстрое, а у людей есть и другие заботы, да и не нужны им больше эти плоты. Мы поплывем дальше, вверх по течению, пока плоты не разварятся. В устье реки за нами придут длинноногие. Здесь все как они любят, равнина, море и река рядом, а нам больше нравится Нагорье, похожее на то, какое было у Белой горы. Эппо и понимал, что дело не только в длинноногих. В семье Белогорцев сейчас не так много мужчин, чтобы чувствовать себя в безопасности на открытой со всех сторон равнине. А вот если найти в горах уединённую долину, то её легче защитить от чужаков или спрятаться в окрестных ущельях от опасности, если врагов окажется много. Уходя от Грыхи, Рыжий рассчитывал, что у Белогорцев будет больше охотников, но не все из семьи захотели пойти с ними. Да что говорить, если даже сын женщины Эпа Ленса остался в семье Грыхи вместе с другими младшими охотниками. Бревно под ногой провалилось в воду и отправилось в обратное путешествие вниз по течению реки. Опять велёвки перетёрлись. Лицо рыцуры усквилось в гримасе. Он рассчитывал проплыть ещё хотя бы день и высадиться на сушу, ближе к уже ясно видневшимся горам. Но придётся выгружаться и добираться до них пешком. "Сходим на берег", крикнул он людям на следующем за ними плоту. "Берег, берег!" Люди передавали криком радостную новость с одного плата на другой. Граков взвалила на спину кожаный мешок со своими горшками, взяла за руку маленького Эссу и с сожалением посмотрела на разбросанную по берегу гору вещей. На плоты много что влезло, но пешком всё не понесёшь. Может, завернуть маленького Эссу в шкуру быка, так хоть будет на чём спать, прежде чем они найдут место для постоянной стоянки. Подумав, отказалась от этой затеи. Нет, лишнего есть с собой не взять, тяжело придётся. Будь у нас волокуша, то на неё много что поместилось. Такой же тяжёлый выбор, как и у неё стоял перед Идиной. Надо самим её сделать. Рядом с рекой растёт много деревьев, а у мужчин есть большие ножи из растаявшего камня. Грака стиснула зубы от бессилия. Охотники семьи желали как можно скорее уйти от берега реки, а не искать подходящие по форме для волокуш молодые деревья. Не хотят терять время. До наступления холодов им нужно найти подходящее место для стоянки, а воздух утром стал уже ощутимо прохладнее. лето заканчивалось. Глупцы. Как они собираются строить шалаши, если оставить здесь все обработанные шкуры? Пусть так, она справится и сама. У неё остался подаренный Эссо большой блестящий нож, а у Едины каким-то чудом сохранились велёвки из корней сосны. Где-то впереди солнечные лучи отражаясь от наконечников копий ушедших вперёд охотников, оставшись в середине колонны женщины с завистью смотрели на заваленную шкурами волокушу, на которой удобно устроился маленький Эссо. И пусть волокуша граки и единый вышнянник изистой, не сравнить с творениями мастеров Грхы, но зато в ней поместились и шкуры, и горшки, и зубы большого зверя. А кривые полозья неплохо скользили по густой траве. Через несколько восходов солнца белогорцы вплотную и приблизились к горам. Река, вдоль которой они шли, нырнула в ущелье между горами. Рэту в нерешительности остановился и объявил остановку. Очень уж круты оказались отроги гор, не похоже на Балскагорье у Белой горы. Водицы ли здесь достаточно кричства зверей, чтобы прокормить их семью? Рето бей капём. Мужчинам, которые уж и на охоту повезло, они наткнулись на стадо криворогов. Игнали их прямо на него. Одно животное споткнулось о камень, упало и вскочило на ноги, уже с дротиком в боку. Остальные обогнули людей по дуге и ринулись прямо в ущелье. Рето обрадовался. Значит, их много водится в этих горах, и сомнения его напрасны. Голод им не грозит. Криворог оказался светло-кречневой мастией. с длинными тонкими ногами и с загнутыми остриями вперёд крупными рогами. Жаль только что шесть, у него коротка. Не читать тем лохматым криворогам, которые водились у Белой горы. Не так приятно будет лежать на шкуре у зимнего костра. Зато мясо оказалось довольно вкусным. Жирный криворог попался, наевшись эпей бризо о липкие пальцы. Как думаешь, Рету, нет ли в этих горах темнокожих? С тех пор, как мы ушли от Белой горы, мы не встречали других людей, кроме них. Разве что ныряльщиков, которых Энку хотел дымом убить. Темнокожие не любят горы, им нравится жить на равнине. Трипальцы не стал продолжать разговор. Хорошо, если это так. Грака и Едина изо всех сил тянули волокушу. Они отстали от отряда и давно шли последними. Не так-то и легко идти с таким грузом, когда под ногами не густая трава, а булыжники и острые камни. За последние дни белогорцы так и не смогли найти подходящего места для стоянки. Ущелье окружали высокие горы, которые местами сужали её до расстояния броска копья, и ни одной тропы, которая ведёт наверх. Где же удобные для жизни, прячущиеся в горах долины, которые хочет найти Рету? Река пропала, окружающие ущелье скалы перешили в ресистые холмы, на одном из которых белогорцы расположились для отдыха. На восход тянулась зелёная повскогория, а на закат, откуда они пришли, виднелись острые вершины, самые высокие из которых были покрыты снежными шапками. Они прошли ущельем, которое пересекает эти горы. Воздух стал довольно сухим и холодным. Нет в этих горах подходящей для нас долины, но мы обязательно найдём её, Рету решил двигаться на восход. Белая гора далеко отсюда. Ты не найдёшь её здесь, Рету. Люди устали, а эти холмы подходящее место для стоянки, Грака уговаривала своего мужчину наконец остановиться. Рету не стал ей отвечать, а молча отправился в начало колонны. Зеленые холмы, поросшие высокой травой с метелками на концах и текущая между ними неглубокая река. Эдина сильно дернула за веревки, пытаясь выдернуть застрявшую волокушу. Раздался треск и, толкавшая ее сзади грака, вытянулась на траве. Маленький Эссу повалился на землю, а вокруг него обработанные шкуры и горшки с длинным горлом. Волокуша окончательно развалилась. Вокруг собрались женщины и дети, а потом вернулись и ушедшие вперед мужчины. «Быки!» Эпэй увидел спускающийся к противоположному берегу реки большое стадо настоящих быков. Вокруг разносился запах жареного мяса. Женщины набирали в воду в последний еще не разбившийся большой котел, разрисованный медведями, чтобы сварить в нем свежую убоину. Охотники добыли молодого быка, который бросился на них, защищая свое стадо. Они не стали догонять остальных животных. Не уйдут они далеко от реки, а им еще идти дальше, и лишний груз ни к чему. Но ни в этот день, ни в следующий, никто никуда так и не пошёл. Так белогорцы нашли для себя новый дом. Эпа и два охотника белогорцев пересекли реку вброд и отправились по следам стада быков. Везде эта высокая трава с метёлками на конце, которая доставала ему до плеч и щекотала голую кожу. Женщины и дети выковыривали из них мелкие зёрна, которые потом жевали сырыми или же варили в котле. Ему нравилось новое место стоянки. Помимо быков, в высокой траве повсюду встречались следы кабанов. Видели они издалека и оленей, только большого зверя нет, что было удивительно. Перепрыгнули через очередной журчащий ручей, который впадал в небольшое округлое озеро, укрывавшееся под скалистым берегом. Похоже, местность изобиловала водой, которая стекала с гряды северных гор. Эпэй обратил внимание на притоптанную траву. Может, зверь прошёл? В охотничьем запале пошли по следу. Хорошо бы молодого криворога добыть. Пещера Один из мужчин показал на провал в скале, чтобы пробраться внутрь, пришлось пригнуться. Очень уж узким оказался лаз. Здесь кто-то недавно побывал. Кустареньку у входа выдрыли с корнями и сулили в кучу. Даже листья не успели ещё завянуть. Здесь побывал не зверь, а человек, что ему нужно было ускал. Эпо и закинул в пещеру камень и убедился, что за входом находится большое помещение, где вполне можно спрятаться от непогоды. Как-нибудь они придут и лучше разведают эту пещеру. в хорошее место привёл рету семью пусть оно и не похоже на бласкогорье у белой горы о которой он всё время говорит эпа заметил колючий кустарник с незнакомыми ему яркими ягодами который рос на одном из пригорков решил что дойдут до него и пора поворачивать обратно иначе не успеть на стоянку до темноты вкус ягод ему не понравился суховатые какие-то но решил собрать немного для граки Эпо и по краем глаза заметил, что собиравшиеся обойти кусты с другой стороны охотники Белогорцев вдруг застыли на месте. Три пальца выстлилось вперёд копье и через несколько мгновений уже стоял рядом с ними. На расстоянии броска копья стояли, вытаращив глаза, двое темнокожих мужчин. Настолько удивились, что даже копья свои с чёрными наконечниками забыли вперёд выставить. Так и стоят, опиршись о древко. Уходим. Несколько зим назад, до того, как отправиться в долгую дорогу, Эпэй бросился бы на них без всяких раздумий. Но сейчас он понимал, у белогорцев и так мало мужчин. Не стоит ввязываться в драку без нужды. У края обширного поля, поросшего высокой травой с пушистыми метелками, стоял высокий мужчина с чёрной бородой и изрядной проседью. И хотя день был жарким, на голове у него плотно сидела шапка, сделанная из выделанной тонкой кожей лисицы. Потому и незаметно, побелели ли его волосы на голове под стать бороде. Старик долго стоял на месте и полез, ломая стебли ногами вглубь поля. Адеха, так звали старика, остановился, обломал колос Арунта, выковырял зерна, закинул их в рот и тщательно разжевал. Поспели. Теперь осталось с пальцев рук дней, чтобы женщины и дети успели собрать зерна. с этого Арунта сбросит их на землю, и они станут едой для мышей. Адеха не было именем, которым изначально отец назвал его при рождении. Так звали того, кто находится в роду и передавал племенам Хррхы волю изначального змея, а своё настоящее имя он давно забыл. Он был совсем молодым охотником, когда племя, которое живёт за озером в дне пути от рода, отправило его сюда. Пришло время, и находящиеся в роду выбрали его Адеха. До этого он обучался многим тайнам, самым важным из которых было правильное определение времени сбора Арунты, когда зерна уже наберут силу, но в то же время еще достаточно сильно скреплены к венку, чтобы не опасть на землю. Через узкий проход, пройдя по длинному коридору, он вошел в рот и сел на скамью в большом зале. Он любил здесь находиться в одиночестве, в округлой искусственной пещере, среди плоских фигур каменных великанов, удерживающих свод. род, который был расположен на ровной площадке между холмами, подавлял своими размерами, особенно впервые, выбравшихся из своих землянок на стоянках охотников, которые никогда его не видели. Из большого зала по узким каменным проходам можно было попасть в другие жилища рода, которые окружали его, как лучи света окружают солнце. Раз в год, поздней осенью, мужчины племен переселялись к роду ближе, к завершающий свой путь луня. Они приносили с собой часть собранного женщинами зерна для обитателей рода и другую еду. В эти дни вместе с мастерами они строили новые залы и тащили уже готовых плоских великанов из места, где их в течение года особо ждали из плена мастера по камню. В ночь, когда луна умирала, Адеха должен был принести жертву на алтаре и отпустить на свободу пойманного живым криворога. Адеха с неудовольствием вспоминал, что забыл кинуть травы запертому уже две луны в каменной ловушке криворогу. Говорят, раньше охотники ловили живого кряворога прямо перед праздником, но однажды им не удалось этого сделать, и на следующий год оронта осыпалась раньше срока. Наступил голод. С тех самых пор, когда мужчину удавалось в течение лета поймать молодого барана, то его держали в ловушке до осени. А дехот влёг от мысли шум. Кто-то бежал по коридору в большой зал. Это было странно. В роду редко кто куда-то торопился. В зал ворвались два молодых мастера, которые только утром отнесли в пещеру на озере найденные ими красивые блестящие камни. Судя по тому, как тяжело они дышали, бежали они издалека и не останавливались для отдыха, адеху терпеливо ждал, пока они отдышатся и наконец дождался. Мы видели странных людей, не из наших племён. Они напали на вас? Нет, выставили вперёд копья и остались на месте. Что показалось вам странным? Это были три охотника. У них кожа как снег, волосы цвета сухих стеблей орунты и блестящие наконечники копий. И у вас наконечники отражают лучи. Это другой камень, не чёрный, как у нас, а как молодая луна. И они другие. Адеху не смог добиться пояснения. В чём именно они другие? Один утверждал, что у чужаков большая голова, другой, что плечи у них намного шире, чем у самого крепкого охотника из их племени. а сами они вызывают страх одним своим видом. Адеху отпустил юношей. Кожа цвета снега? Разве бывает такая? Или волосы, как сухая трава? Он знал все племена, которые живут вокруг рода, на много-много дней пути. Из каждого из них приходили служители Хррхы, которые проводились здесь целый год, пока их не сменяли такие же, но и с другого племени. И никто из них никогда не говорил, что встречал кого-то похожего на это описание. С другой стороны, и нет причин не доверять молодым мастерам. Судя по тому, что они не напали сразу же, как это обычно бывает, то чужаки и люди осторожные. Вдруг они покинут эту местность и вернутся туда, откуда пришли. Но на всякий случай необходимо подготовиться к возможной встрече. Вроде нет сильных охотников, только мастера, служители Хр-Хы и он сам. Адеха вышел из зала, созвал находящихся вроде говорящих с Хр-Хы, и отправил их в ближайшие племена с новостью, что пора собирать зёрна арунты. И пусть каждое племя пришлёт по одной руке мужчин. Роду может грозить опасность. Прямо на восход находится большой остров. Не видно, куда берег заворачивает. Лепус пригнул смачту на покрытые шкурами брёвна плота. Это не остров. Мы достигли большой земли. Андрей давно с нетерпением ждал этого момента, когда они доплывут до восточной конечности Средиземного моря. «Найди место, где можно пристать к берегу!» Лэпп удивился. Еще далеко до полудня Аэсу решил снова отдохнуть. «Почему мы целый день провели в этом жарком месте, где не нашли даже ручья?» Энко отвлек Андрея и старшую, которые спорили у нацарапанного на стене рисунка. Их со скучающим видом слушал Эхоут и Эхэка. Эссу хочет плыть за длинноногими и белогорцами, а я думаю, что мы должны сойти на берег и идти дальше по земле. Наш путь или счастью совпадает с их дорогой вдоль берега, старшая. Если мы высадимся здесь, то зимой, когда мы снова выйдем на долгую дорогу, нам придётся пройти по узкому проходу между морем и высокими горами. Ты сама видишь извилистую линию на рисунке. Не лучшая дорога из двух возможных. Но она короче, и мы обогнём море с северной стороны, старшая не сдавалось. Янку скривился. Не самое приятное дело толкать сани по незнакомым ущельям, но и плыть вслед за всеми медлино ноги идологурцев он тоже не хотел. А какой другой путь? Там тоже есть горы, но не такие высокие, а море мы обогнём с солнечной стороны, а дальше за тем морем лежит равнина без края, где много быков, оленей и единорогов. Андрей видел колебания Большеносова. Надо его подтолкнуть в нужную сторону. Эссу знает, что делать. Скучающему эхоуту давно надоело долгое обсуждение. Ему не сиделось долго на одном месте. Когда Андрей вернулся с нашедшими его энку энзи и лепу в семью Грхы, то обнаружил, что белогорцы и длинноногие покинули людей долгой дороги. Эхоут рассказал, что они хотели забрать себе часть остреёв из растаявшего камня, горшки и верёвки, но люди Грхы при помощи младших охотников смогли отстоять свои вещи. Андрей поначалу не знал, что и делать. Весь его план пошёл на берекосяк. Из ступивших на долгую дорогу людей осталось меньше половины. Продолжить путешествие в восточные земли самостоятельно? Но сможет ли семья Грхы в одиночку заселить два огромных континента, при условии, что дойдёт до них, неся неизбежные на таком длинном пути потери? Через несколько дней вспыхнувшие нарето и изуми обида и злость постепенно угасли, вернулась ясность мышления, и у него родился новый план. Они догонятся, шедшие с долгой дороги семьи, а там он найдет какой-нибудь выход. Даже если придется избавиться от рету и изумия. Им нужны эти люди. Но он понимал, что в семье Грхы могут не понять его мотивов. Очень уж люди злые на белогорцев и длинноногих. Поэтому он преподнесет все так, словно они сами выбрали более удобный путь из всех возможных. Пусть даже умненькая старшая и раскусила его игру, фыркнула и ушла с лепу на плод. Выставив вперед свой большой живот. Очередная остановка в бухте на несколько дней. Охотники разбежались за добычей по просторам большой земли. Нырящики и средиземноморцы занялись привычным делом. Ловлей рыбы, сетями на мелководье. Андрей не торопился догонять отколовшиеся от них семьи. К удивлению людей грохы, причаливая к берегу без всякой на то надобности. Надо дать им время освоиться на новых местах. Пусть по живут без верёвок для селёк и сетей, крепких остриёв для копий, ежедневной еды для детей в школе, а потом явится семья грыхи, и они с радостью вернутся на долгую дорогу. Такой был его немудрящий план. Всё равно ничего лучшего он не придумал, не силой же их заставлять. Андрей наблюдал за младшими охотниками, которые под присмотром Ахейки пускали стрелы в прикрепленные к дереву щиты. Наконечники показались ему странными, не похожими на тяжелые кремниевые или изящные из растаявшего камня. «Сын Иква нашел блестящий камень. Острые наконечники получаются для стрел, если разбить правильно». Ахейка заметил его интерес к стрелам. Длинный узкий наконечник уколол палец. Андрей слезнул капельку крови. Это же обсидиан. Какой был у средиземноморцев, когда они их нашли? Только цвет сероватый, а не чёрный. Неужели сын Икв обнаружил месторождение? Здесь сын Икв показал нам множество камней, которые валялись недалеко от берега. Нет, это оказалось не месторождение, как он надеялся. А толстый из заготовки верешно из головы телёнка. Кто-то оставил их здесь довольно давно, чтобы забрать позже, но не смог за ними прийти. Во всяком случае, частитками и оказалось погребена под наносами глины. Что же, им они тоже пригодятся, тем более тающие камни им давно не попадались. И кто знает, найдут ли они их снова. С моря веяло вечерней прохладой. Начиная духота, которая мучила их всё морское путешествие, в последние дни отступила. Пока Эся варила в горшке мясо, Андрей рассказывал Эмиле о времени проведённом в одиночестве на острове. Она громко смеялась над историей, где на поляне сошлись в драке маленький большой зверь и огромный гусь. «Не бывает маленьких больших зверей!» – его женщина улыбалась, прислушиваясь к их болтовне. «А когда мы остановимся на постоянную стоянку? Старшая скоро должна принести ребенка!» «Скоро! Уже скоро!» Белогорцы высадились на Киритийской Чукуровой низменности и прошли Тавровы горы через Оманские ворота, В пещере, которую обнаружил Эпаи три пальца по легенде родился Авраам. Расположена она в городе Эдесса, Шафлеурса. Род это древнейший донеолитический храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, возраст примерно 14.000 лет, то есть в разгар последнего ледникового максимума, мезолитическими временами. По подсчётам специалистов, для транспортировки некоторых мегалитов требовалось участие до 500 человек. Место рождения обсидиана, который нашёл сын Иквы, часто встречается в Малой Азии.